Глава 5 Я не могла поверить в то, что это действительно происходит со мной. Мой постоялый двор окончательно приобрёл свои черты. В комнатах появилась мебель, на окнах — шторы, а на полах — ковры. Сегодня привезли посуду, и теперь посреди холла стояли ящики, на каждом из которых была приклеена бумажка с пояснением, что находится внутри. Её заказал мой новый повар — что существенно облегчило мне работу. Если честно, я понятия не имела, какая именно утварь должна заполнять кухонные шкафы и в каком количестве. «Как же разобрать такую гору?» Я обошла башни из ящиков, которые были выше меня в несколько раз. «Но это потребуется не один день. Только под моим чутким руководством». Сразу заявил лот Эрви, расхаживая вокруг посуды, как насетка над яйцами. «Посуда на моей кухне должна стоять там, где скажу я». «Я позову горничных, они займутся распаковкой». Мне и в голову не приходило лезть в эти дела. Повар должен сам решать такие вопросы, ведь это его рабочее место. Через час в постоялом дворе уже звучал его резкий командный голос. «Мальва, осторожнее с фарфором!» Милва, если ты разобьёшь хоть одну салатницу, я тебя покусаю. Девушки, я прошу вас аккуратнее с супницами. Это же картиджи, а не глиняные горшки из вашей деревни. Сёстры хихикали, кокетливо поглядывая на молодого человека. А я подумала, что скоро в моём постоялом дворе начнут образовываться пары. Его стены с каждым днём становились светлее, и краски это не имело никакого отношения. Просто у дома появилось дыхание, в нём поселилась жизнь. В день праздничного фуршета погода стояла просто замечательная. В саду уже стояли столы, накрытые белоснежными скатертями, которые легонько шевелились под ласковым ветерком. Над ними склонили свои золотистые головки берёзки. У самого забора горел костёр алой рябины, и было слышно, как с большого дуба падают жёлуди и храняла рыжая белка, хвост которой мелькал в его раскидистой кроне. Я вдохнула пахнущий грибами осенний воздух, глядя, как по небу летят ровным клином дикие гуси. Скоро придут холода. Из кухни неслись умопомрачительные ароматы. Лот Эрви творил волшебство, взяв помощницы Тилли. Женщина была в восторге от молодого повара и с радостью отозвалась на его просьбу. Постоялый двор должен был распахнуть свои двери только через неделю, но я не могла найти себе места. Мне казалось, что я что-то забыла, что обязательно что-то пойдёт не так, и только Гериусу удавалось успокоить меня. Его присутствие вселяло в меня уверенность. А ещё я вдруг обнаружила, что могу передвигать вещи, не касаясь их руками. Это случилось, когда Тилли неудачно поставила вазу на край стола, и та, покачнувшись, начала падать. «Ваза!» — закричала я, выставив руки, словно пытаясь остановить её падение. И остановила. Сначала ваза замерла, а потом, приняв вертикальное положение, вернулась на стол. «Ничего себе!» — изумлённо протянула Тония. «Рене, ты использовала магию! Но как это получилось?» «Не знаю. Это как в тот раз, когда я спасла Гериуса». Я посмотрела на свои ладони. Может, на магию действуют всплески эмоций? Но сделать то же самое во второй раз у меня не получилось, как я ни старалась. Главное, что магия даёт о себе знать. Нужно просто подружиться с ней, — улыбнулась подруга. Ты со всеми заботами совершенно позабыла о том, кто ты есть. Она была права. Нельзя не обращать внимания на то, что является частью тебя. К назначенному времени начали съезжаться гости. Первыми прибыли Фиона с мужем, вслед за ними появился лорд Диллингтон. Три мои подруги — Франциска Ютас, Виолетта Монтгомери и Равина Мэдисон — приехали не с пустыми руками. Девушки привезли шикарные букеты, состоящие из георгин, осенних крокусов и вереска, которые горничные красиво расставили на столах. Гириус показался на дорожке вместе с семейством Опри. Он помахал мне рукой, и я пошла им навстречу. «Добрый вечер, леди Браунинг!» Лорд Опри взял меня за руки. В его глазах я видела восхищение. «Вы просто молодец! Мне не терпится оказаться внутри!» «Добрый вечер! Как только соберутся все гости, я проведу вам экскурсию!» Мы с ним обнялись после чего я посмотрела на его супругу и дочь. «Приветствую вас, леди. Надеюсь, вы хорошо проведёте время. Благодарим вас за приглашение». Леди О пристарательно изображала радушие. «Для нас такая честь побывать в том месте, где находились тёмные лорды. Ваш батюшка почтит нас своим присутствием?» «Да, отец и брат обязательно будут здесь». Я посмотрела на Леонсию, И та смущенно опустила глаза. «Неловко, что постоянно пыталась обидеть меня?» «Прошу вас, дорогая, представьте нас им». Леди опре взволнованно дернула дочь за руку. «Леонси, ты представляешь? Мы сегодня увидим темного лорда. Это настоящий подарок к твоему дню рождения». «Кстати, у Фионы тоже завтра день рождения», — сказал гериус «Кузины родились в один день». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» Я возмущённо посмотрела на него. «У меня совсем мало времени, чтобы найти подарок». «Я виноват, моя дорогая. Готов понести любое наказание», — шутливо произнёс лорд Колман. «Но прежде я хочу преподнести подарок именно вам». «Мне?» Я удивлённо наблюдала, как он обходит меня и останавливается за спиной. Раздался тихий щелчок, а потом моей груди коснулось что-то прохладное. «О, какая красота!» — Леди Опри закатила глаза. «Я никогда не видела таких чистых бриллиантов! Шикарный пластрон!» Пластрон — тяжеловесное и живописное украшение, скрывающее под собой помимо шеи ещё и часть груди. В переводе с французского слово означает «нагрудник». «Бриллиантов?» Я опустила голову и увидела красивое колье. «Это мой подарок в честь открытия постоялого двора», — шепнул Гериус. «Тебе очень идёт». «Благодарю». Я слегка повернула к нему голову и тихо сказала. «Если ты станешь дарить мне такие дорогие подарки по любому поводу, я сяду тебе на шею». «Моя шея к твоим услугам, дорогая». Лорд Колман сжал моё запястье. Как и всё остальное. Я подняла глаза и увидела пристальный взгляд Леонсии. Девушка явно прислушивалась к нашему разговору. «А вот и мой будущий тесть с Деннисом», — сказал Гериус, глядя на дорожку. «Остальные тёмные тоже с ними». Действительно, отец пришёл в компании двух лордов. Он увидел нас, и на его лице засияла улыбка о я сейчас потеряю сознание!» Леди У припринялась обмахиваться веером. «Моё сердце просто выскакивает из груди!» Лорды вежливо поздоровались, поздравили меня с окончанием строительства, а отец крепко обнял, шепнув на ухо, «Я горжусь тобой. Подарок вручу, когда все разойдутся». «Мне уже не терпится получить его». Я знала, что отец преподнесёт нечто необычное. Но лучше всех подарков — твоё присутствие». В его глазах вспыхнули тёплые искорки. Деннис постоянно поглядывал на Леонсию, но представлять её как свою невесту почему-то не спешил. Возможно, ждал более подходящего момента, когда все немного расслабятся. Через час в саду собрались все приглашённые. Кроме семьи и приехавших ранее, здесь были Пауль Роллс с женой, архитектор с сыном, хозяин художественной мастерской и несколько человек из городского совета. А ещё я пригласила журналиста местной газеты с фотографом. Мне хотелось, чтобы в ней появилась статья о постоялом дворе. Популярности мало не бывает. — Ну что, вы готовы увидеть моё детище изнутри? — весело спросила я, и все закивали. «Давно готовы. Леди Рене, не томите!» «Рене, я буду первой постоялицей!» — крикнула Фиона, выглядывая из-за плеча леди Опри. «Мы с графом бронируем лучший номер в день открытия!» «Принято!» — смеясь, ответила я. И вдруг замерла, не в силах поверить. «Нет, не может быть, мне показалось. Это уже какая-то теория заговора, ей-богу!»